У обоих были взлохмачены волосы, глаза Вика блуждали, у пестренького была царапан нос, а лицо испачкало обычной меры. — Что ты там еще натворил, Незнайка? — сердито подступила к нему Кнопочка. — Где вы пропадали все время? — Ничего, Кнопочка, не беспокоится, — ответил Незнайка. — Все будет хорошо, вот увидишь, только ты не сердись. Я Кнопочка льва на свободу выпустил. — Какого льва? —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 Кто это еще такое, пестренькой? Где незнайка?» «А его разве нет?» — спросил, просыпаясь, пестренькой. «Значит, нет, раз я спрашиваю». «Наверное, в зоопарк удрал», — сказал пестренькой. «Ну-ка, собирайся быстренько и поедем», — сказал Кнопочка. «Куда поедем?» «Ну, в зоопарк, конечно». «Так ведь там лев! Льва, наверное, уже давно поймали». Через полчаса Кнопочка и пестренькой уже были у входа в зоопарк. Войдя в калитку, они быстро зашагали по дорожке. Пестенько держался позади кнопочки и пугливо оглядывался по сторонам. Ему все время казалось, что откуда-нибудь вот-вот выскочит лев и бросится на него. Еще издали кнопочка и пёстренька увидели обезьянью клетку и незнайку, притаившегося за углом. В клетке была уборщица. Она подметала метёлкой пол. Кнопочка подкралась к незнайке сзади. «Ты что здесь делаешь?» — спросила она. «Тише!»